Глава 15. После того, как Мухаммед с Аишей обменялись улыбками и взглядами, полными тепла, мужчина вновь вернулся к начатой теме. "Я продолжу, если ты не против", вежливо сказал он. "Когда мы обсуждали условия заключения брака с твоим отцом, с моей стороны поднимался вопрос о твоём дальнейшем образовании. Я знаю, что многие отцы настаивают на таком пункте в брачном договоре, чтобы их дочери имели возможность продолжить учёбу после вступления в брак. В свою очередь, Хасан не посчитал должным коснуться этого момента и сообщил, что ты не заинтересована в учёбе. Последние слова окончательно расстроили Айшу, усугубив её и без того плохое отношение к отцу. Этот человек мог настоять или просто согласиться на условие об образовании дочери. Ему было прекрасно известно об успехах Айши и о её стремлении поступить в университет. Вместо этого он наглым образом солгал. Девушка решила выслушать мужа до конца и опровергнуть слова отца. "У меня на этот счёт абсолютно противоположное мнение", продолжил Мухаммед. Я считаю, что женщине необходимо учиться, чтобы быть грамотной, иметь возможность реализовать себя в жизни, найти своё призвание, да в крайнем случае просто суметь поддержать беседу, понимая о чём речь. Поэтому я решила, что тебе следует поступать в университет вместе с моей сестрой. Сейчас подтянешь свой английский, сдашь экзамены и вперёд на учёбу. На самом деле, я Благодарна тебе за такое решение, искренне сказала девушка. Мне оставалось лишь мечтать о том, чтобы получить высшее образование. Отец ни в какую слышать не хотел про учёбу. "Я рад, что хоть в чём-то наши взгляды совпадают", довольно кивнул он в ответ. Когда они подъехали к дому, Мухаммед заглушил мотор автомобиля и уже было собрался выйти из салона, Но Айша схватила его за руку. "Подожди, осторожно произнесла она. Я хотела сказать: спасибо. Спасибо за возможность получить образование. Это очень важно для меня". Сделала короткую паузу и не смела продолжила. "Мы могли бы стать друзьями, наладить общение". Но Мухаммед даже не стал слушать и не дал ей договорить. Прежде всего, мы муж и жена, и не надо об этом забывать. Несомненно, залогом крепкого брака в том числе являются и дружественные отношения супругов, но полностью списывать меня со счетов не следует. Мне ты нужна как жена, любовница, а уж потом подруга. Не стоит вводить друг друга в заблуждение, моя дорогая. Он внимательно посмотрел ей в глаза. Я лишь даю тебе возможность узнать меня получше, понять, что я не такой уж страшный и ужасный, как ты себе представляешь, и бояться меня не зачем. Я не боюсь тебя, уверенно сказала Айша, но и свыкнуться с мыслью, что ты мой муж, тоже не могу. Я не люблю тебя. Мы возвращаемся к тому, с чего начинали, спокойно произнёс мужчина. Что ты знаешь о любви? Ровным счётом ничего, ответил он за жену. Поэтому не надо так риана повторять, что не любишь меня. Айше не стала больше продолжать разговор. Пусть думает, что она не знает, пусть верит в свою правду. Она же пока не признается ему о чувствах к Кималю. Её сердце занято. Мухаммед не успел стать её первой любовью. По приезду домой каждый разошелся по своим комнатам. Мухаммед посчитал, что вечер и так сложился достаточно удачно и не имеет смысла принуждать Айшу и дальше находиться в его компании. Ей нужно время. Его беспокоило это навязчивое идея, что она его не любит. Понятно, что за столь короткое время у неё вряд ли могли возникнуть чувства. Но не так уж он и плох, чтобы не вызвать хотя бы симпатию с её стороны. Неужели она могла влюбиться в своего брата Кималя, с которым собиралась бежать, раздумывал он. По его мнению, это было невозможно. Парень настолько несерьёзный, что вряд ли запал бы в сердце этой юной и своенравной красавицы. В его планах было дотянуть всё, чего бы она ни захотела. и она сама не заметит, как влюбится в него и то трепетное и заботливое отношение, которое он ей обеспечит. Служанка Адель помогла Аише разложить новые вещи в гардеробной. При этом несколько раз были слышны возгласы её восхищения. Какая красота, мечтательно произнесла она. Вам так повезло с мужем, не каждый готов так баловать жену. Извините за мою смелость. Просто мы все были удивлены новостью о скорой женитьбе хозяина и с нетерпением хотели посмотреть, кого же он выбрал себе в жены. Вы невероятно красивые, этим все объясняется. Раз откровенничала и служанка. Наверное, повезло. Задумчиво сказала Айша. Я еще не совсем осознаю, что теперь замужем. Все произошло так неожиданно быстро. Скажу по секрету, заговорщицки прошептала Адель. Я работаю у господина Самани аль-Адовия всего год. До этого 2 года проработала в одной богатой английской семье. Так вот, такого справедливого и благородного хозяина ещё поискать. Очень рада, что попала в этот дом. Мужчины хозяева зачастую позволяют себе разные вольности, грубые высказывания, обращаются как к вещам. Здесь же ни одного плохого слова в свой адрес я не услышала. Всегда уважительное отношение, никто не пытается откнуть моё социальное положение. Весь персонал доволен сложившимся порядком в этом доме. Я рада, что вам комфортно работать здесь, коротко ответила девушка, не собираясь продолжать эту тему. То, что её муж хороший человек, она уже поняла. Пусть и прошло всего несколько дней с момента заключения брака, но для того, чтобы решиться разделить с ним постель, стать для него настоящей женой, мало знать о его доброте и благородстве. Человека надо полюбить, или хотя бы испытывать симпатию, влечение. Айша не могла признать, что какое-то из этих чувств пробудилось в ней. Да, он привлекательный мужчина, обходительный, вежливый. Она благодарна ему, что он насильно не принуждает её лечь с ним в постель, но не больше. Тем более, как она может так быстро предать свою любовь Кималю, ведь они клялись друг другу, обещали быть вместе. Когда Айша осталась в комнате одна, она долго гипнотизировала телефон, раздумывая над тем, что в скором времени ей надо как-то будет связаться с Кималем, узнать его судьбу. и посоветовавшись с ним понять, что делать дальше. Утром девушка проснулась от лёгкого шороха. Ей показалось, что кто-то в её комнате есть. И она не ошиблась. Раскрыв глаза, увидела Эйне, державшую в руках её телефон. "Что ты здесь делаешь?" приподнявшись в постели, возмущённо спросила Айша. "Я принесла для вас цветы, госпожа." Испуганно проговорила служанка, указывая на букет алых роз, и немедленно положила телефон на прикроватную тумбу. "Меня больше интересует, зачем ты брала мой телефон?" С подозрением в голосе продолжила задавать вопросы Айша. "Уж не шпионишь ли ты за мной?" "Нет, госпожа", попыталась оправдаться Эйне. "Я лишь хотела переложить его". Айша не поверила девушке. Ей было достаточно того одного раза, когда она предала её, пообещав не говорить родителям о побеге. Кажется, хватит откладывать разговор с Мухаммедом о том, что она не хочет видеть рядом с собой эту филипинку. "Где господин?" властным голосом спросила она. "Завтра, когда я только пришла к вам", быстро ответила Эйне. "Возможно, уже уехал на работу. Пойдём со мной." Приказала Айша быстро надевать шёлковый халат поверх ночной рубашки и запахивать его как можно плотнее. Она не задумывалась, в каком виде предстанет перед мужем. Злость за выходки Эйне затмила ей разум. Хотелось немедленно наказать служанку и больше никогда её не видеть в этом доме. Это из-за неё она получила несколько сильных ударов плетью от отца. Мухаммед уже собирался выходить из дома, когда перед его глазами развернулась завораживающая картина. Айша, облачённая в тонкий шёлковый халат, который выгодно подчёркивал все её прелести, быстро спускалась по лестнице. Чёрные длинные волосы локонами рассыпались по плечам. Она была невероятно хороша, при этом лицо серьёзное и сосредоточенное. перед ним, как будто предстала дикая кошка из европейских широт. Следом неуверенно плелась маленькая черноволосая филиппинка Эйне, не так давно нанятая им в качестве личной прислуги для Айше. Мухаммед требовательно обратился к нему жена: "Подожди, пожалуйста, я хочу, чтобы ты меня выслушал". Такой Айше можно было любоваться вечно, разгречённая Щёки так и пылают, высокая грудь вздымается, чёрные глаза сверкают пламенем, злость в её кличу. Что случилось, дорогая? спросил он, не в силах отвести взогляд от соблазнительно разгневанной жены. Не мог бы ты поменять мне прислугу? Я не хочу, чтобы рядом со мной была Эйне. Только что я застала её с моим телефоном в руках. Она явно пыталась залезть в него, только не понимаю зачем. Эйне спокойно обратился Мухаммед к девушке: "Ты можешь объяснить, что произошло?"